«Глава двадцать пятая. Месяц спустя. Ты уверена, что он не обидится, если я захочу уйти пораньше?» – спрашиваю я у Лизы в очередной раз. «Уверена, Вита», – вздыхает она, бросая взгляд на детей, которые играют на ковре. «Надо заметить, близнецы Лизы без ума от моего львенка и играют с ним, как со своей личной куклой». Так и норовят покормить бананом или сунуть в руку печенье, потом вытирают ему ротик салфетками через каждый укус и принюхиваются к памперсу, не испачкал ли его малыш. Конечно, все это под неусыпным контролем взрослых, но меня умиляет и рвение стать няньками. Они уже себе своего собственного братика просят. Как-то пожаловалась мне Лиза. Но я не собираюсь рожать еще раз раньше тридцати пяти, а то и сорока. Недавно ей все-таки удалось убедить меня сходить куда-нибудь с ее коллегой Иваном, с которым я познакомилась, заехав однажды в ее офис. Честно говоря, я не запомнила эту встречу как что-то знаменательное. Но Ивану, видимо, я понравилась, потому что, если верить словам Лизы, он ее достает уже две недели с просьбами дать мой номер. «Ты можешь уйти, когда захочешь», — в который раз повторяет она мне. И не бойся его обидеть, он взрослый мальчик. Просто скажи, если тебе будет некомфортно. А там я с ним сама потом разберусь и оставлю о тебе хорошее впечатление, раз ты так волнуешься о его чувствах. Ладно, я иду. Выдыхаю я, бросая на себя последний взгляд в зеркало. На улице удивительно тепло для весны, так что я надела поверх базового бежевого платья легкий плащ. Не хотелось показаться слишком нарядной, поэтому выбрала то, что подходит для ресторана, но не кричит о роскоши. Хотя Лиза заставила меня сделать укладку, из-за которой мои волосы выглядят лучше, чем в моем обычном хвосте. Я вообще перестала распускать их с тех пор, как рассталась с Булатом. То есть слишком давно, чтобы отвыкнуть от этого ощущения. С Иваном мы договорились встретиться на месте. Ресторан находится при отеле, и это очень приличное место для первого свидания. Но, учитывая должность мужчины, с которым я встречаюсь в деньгах, он не нуждается. И что он только нашел во мне, учитывая, как посредственно я выгляжу в повседневной жизни. Ведь когда мы познакомились, я даже не была накрашена. «Вита, ты еще красивее, чем я запомнил!» Делает мне банальный, но приятный комплимент Иван. Фамильярно целуя в щеку при встрече. «Спасибо». Искренне улыбаюсь я, потому что это приятное и давно позабытое чувство. Наш столик уже готов, и мы устраиваемся напротив друг друга, практически в середине полностью забитого зала. Я ощущаю себя на всеобщем обозрении, но Ивана это, кажется, не смущает. Возможно, мое затворничество и впрямь затянулось, если я начала стесняться людей». Мы молчим, пока смотрим меню, но когда заказ сделан, Иван льет на меня все свое обаяние. Он симпатичный мужчина, подтянутый, немного выше меня, и у него добрые карие глаза. Наш разговор ни на минуту не прекращается. Нет неловкости, которой я боялась. Однако, когда приносят уже второе блюдо, я осознаю, что совершенно не воспринимаю его как мужчину. Скорее как старого друга, с которым встретилась поболтать. И это удручает, потому что я устала от одиночества, и у меня были большие надежды на этот вечер. Мне казалось, что я снова могу почувствовать интерес, могу даже влюбиться, но ничего такого нет и в помине. И это осознание настолько горькое, что мне хочется расплакаться от отчаяния. Я отойду в дамскую комнату. Говорю ему, как только он замолкает после очередного рассказа о себе. И, поднявшись со стула, иду в ту сторону, где предположительно могут находиться туалеты. Женский и мужской располагаются прямо напротив друг друга. И уже протягивая руку к двери, я останавливаюсь из-за оклика со спины. «Вита, это не вопрос, в голосе нет удивления. Лишь намерение привлечь внимание». И этот чертов голос, который я не слышала уже месяц, заставляет мою кожу покрыться мурашками, а сердце ухнуть куда-то вниз. Я медленно оборачиваюсь, встречаясь взглядом с темными глазами Булата Тагирова, который выглядит слишком красиво, весь в черном, как его темная душа и судорожно сглатываю комок в горле, прежде чем заговорить. «Привет, Булат!» Он не отвечает, лишь смотрит на меня. Даже осматривает застренных носков туфель на ногах, до макушки головы останавливая взгляд на распущенных волосах немного дольше. А потом просто шокирует, без слов развернувшись на каблуках и заходя в мужскую уборную. Словно не сам меня окликнул непонятно с какой целью. Вот ну что за урод, а? Я в настолько расстроенных чувствах, что провожу в уборной не меньше десяти минут, прежде чем успокоиться и направиться обратно в зал. Нехорошо заставлять Ивана ждать. Извини, я задержалась, потому что мне позвонили. Говорю я, когда он учтиво встает и пододвигает для меня стул. В самом деле, какой же приятный мужчина. «И почему я, дура, ничего не чувствую? Почему не йокает внутри хоть что-то?» «Ха, надеюсь, это не условный сигнал, который используют женщины, чтобы уйти с неудачного свидания, не говоря об этом прямо, чтобы не показаться грубыми», — улыбается он. «Нет, конечно, нет. Я поговорила, и все. Теперь мы можем заказать десерт, потому что я очень хочу чего-нибудь сладкого». Надо же заесть горечь, застрявшую в горле. Думаю про себя. Вот это я понимаю. Позволишь мне посоветовать? Это мой любимый ресторан, так что я пробовал почти все, что есть в десертном меню. Конечно. Я не сразу замечаю, что ближайший к нам столик освободился за время моего отсутствия. Лишь когда к нему приближаются люди, удивленно поднимаю взгляд и замираю поняв, что в компании из четырех человек находится Булат. И он садится как раз там, где просто подняв глаза от тарелки, я могу смотреть прямо ему в лицо. А может даже услышать разговор этой компании, в которой двое очень красивых молодых женщин и еще один мужчина, недовольно шепчущий что-то официанту. «Черт, ну мне конкретно так фартит этим вечером!» Две встречи в один день — это намного больше, чем я могла рассчитывать. Теперь я при всем желании не смогу затолкать себе в глотку десерт, который мы с Иваном, к сожалению, уже заказали. Я сразу понял, что она идет на свидание, как только увидел ее на фото, выходящей вечером от Лизы без осада» потому что слишком хорошо изучил расписание Виты. И слишком много фото и видео с ней пересмотрел, чтобы понимать, что она не распускает волосы, не красится. И довольно редко надевает платье. Все улики лицо. И мне бы порадоваться, что она наконец решила двигаться дальше. Что если все пойдет как надо, то и она станет счастливой и мне развяжет руки». «Так почему, черт побери, этой радости нет? Почему я не хочу, чтобы она была счастлива с кем-то другим? И почему даже возможность конца собственного воздержания меня не радует? Нет, у меня точно какое-то раздвоение личности. Ничем иначе не объяснить мой звонок Лаврову для смены места переговоров в последнюю минуту. Ведь мне уже доложили, куда поехала Вита». И хотя мне хватило ума воспользоваться именем Лаврова, из-за которого нам тут же пообещали столик, я все равно совершил глупость, как только увидел ее один на один. Там, в коридоре возле сортиров, когда должен был сказать что-то, кроме ее имени, хотя бы поздороваться. А вместо этого тупо сбежал, потому что не мог контролировать желание наброситься на нее, вжать в стену и целовать до исступления взлохмачивая своими пальцами эти тщательно уложенные для другого волосы. «Да чего же тут неудобно?» — отвлекает меня от моих мыслей продолжающий возмущаться Лавров. Он недоволен моим выбором в пользу столика в переполненном ресторане, когда мы должны были ужинать в другом, где для нас забронирован отдельный кабинет. «Успокойся уже, папа!» — кладет руку на его предплечье старшая дочь. «Не говори мне успокоиться!» Злится тот, разыгрывая семейную драму на моих глазах безо всякого стеснения. «Папа, мы же тут не одни!» — шипит на него младшая дочь. «Пожалуйста, постарайся не так громко показывать свое настроение». «Ты только посмотри, Булат!» — обращается ко мне Лавров. «Вырастил на свою голову!» «Теперь обе начали учить меня жизни!» Как раз в этот момент Вита и ее спутник поднимаются из-за соседнего столика, чтобы уйти. Я бросаю на них мимолетный взгляд, замечая, как этот пускающий слюни на мою жену дебил кладет руку ей на талию. «Ах, не стоило тебе этого делать, дружок!» Булат настойчиво пытается притянуть на себя внимание лавров. И «Я понимаю, что к черту эту сделку!» Я не могу сейчас сидеть здесь с ним и разговаривать о деле, когда все мои мысли сосредоточены на Вите, а инстинкты требуют идти за ней. Так что я просто встаю, наплевав на все. И даже не извиняясь, выхожу из ресторана под удивленный окрик Лаврова. На улице успеваю заметить, как Вита со своим дружком садится в одно такси на двоих и еще больше зверею, спеша за ними на своей машине. Они подъезжают к дому Лизы и оба выходят, после чего чертов самоубийца целует мою жену в губы. Неловко и быстро, но все же целует. А потом едет дальше, оставляя ее на улице одну. Я в одном шаге от того, чтобы выскочить из авто и сделать глупости, которой пожалею. Но мне везет, потому что Вита быстро заходит в подъезд исчезая из поля зрения и оставляя меня вариться в собственной ярости и ревности. «Я хочу убить его. Всего один звонок, и все, его не будет. И мне уже плевать на свои принципы, плевать, что я против убийств. Сейчас я ненавижу этого урода, который пытается отнять мою жену. Ненавижу так сильно, что готов самолично забить его голыми руками». Пока я представляю в голове все методы пыток, к подъезду подъезжает другое такси. А потом выходит Вита с нашим львом на руках и садится в него. Естественно, я еду следом. Прямо до знакомого дома, который она так и не сменила. Хотя сама говорила, что в большом пентхаусе ей неуютно. Я припарковываюсь, не беспокоясь о выборе места. Хотя уверен, тут этого делать нельзя. И сижу, вытянув шею наверх, как пес. Хотя едва ли можно что-то рассмотреть с такого расстояния, ведь Давиты несколько десятков этажей. Собственные установки рушатся под лавиной эмоций, которые я испытываю за того, чему стал свидетелем. Я знал, что отпустить Виту будет нелегко. Но какого черта это так охренительно больно? Не будь слабаком, Булат, уезжай. «Не разрушай все из-за собственного эгоизма. Ведь и лучше без тебя, ты же знаешь это!» Крутятся в голове настойчивые мысли. Точно раздвоение, иначе никак не объяснить. Я к себе уже в третьем лице обращаюсь. Из горла вырывается хриплый смех, который быстро обрывается потому, что мне не весело. Я два года жил с мыслью, что когда все закончится... Когда власть отца закончится, а ее оставалось у него очень мало к моменту смерти, то я смогу вернуть Виту и перестану ощущать эту пустоту внутри себя. Едкую, разъедающую, болезненную пустоту, которая не проходит. С которой я должен смириться, потому что рядом со мной она счастлива не будет. Не после того, как я, сосредоточившись на ее существовании... «Совсем забыл, что ей нужно жить. Не просто дышать, двигаться, говорить, а жить по-настоящему. Так как она жила до того, как я отравил ее счастье своей ложью. Жертвой, которую она не просила и не поняла бы. Но разве она счастлива? Не выглядела счастливой сегодня даже до того, как увидела тебя». Снова поднимает голову внутренний голос, который запел совсем по-другому на этот раз. И я сдаюсь. Не давая себе возможности передумать, вылезаю из машины и иду к ее подъезду. Потому что если я не увижу ее сейчас, то просто взорвусь или сдохну.